Глава 103. Кто это устроил, похоже, осталось загадкой. Кто бы ни был, он или они не стали светиться. Мол, пусть все выглядит, будто случилось само собой. Эдакое порождение духа времени. Может и так. В конце концов, мы все приложили к этому руку. Так, по крайней мере, ощущалось. Миллиарда три, ткнув пальцем в телефон сделались участниками события. Оно было похоже на встречу Нового года в Нью-Йорке с той разницей, что происходило повсюду в мире. В северном полушарии, в день весеннего равноденствия, типа Навруза или Пасхи. События важно было провести синхронно, чтобы почувствовать связь со всеми в мире, эдакие флюиды. Кулайк на гавайском наречии означает гармония. Еще есть лау-лю-лю, день гармонии. Побудить сферу единовременными мыслями в рассрочку не получится. Такие вещи делаются одновременно. В итоге мы на Гавайях вытянули короткую спичку. Время события было задано жестко, то есть кто-то за этим все же следил. В Азии момент пришелся на глубокую ночь. В Западной Европе На полдень, в Америке, на разные утренние часы, вплоть до рассвета на западном побережье. У нас на Гавайях часы, кажется, показывали три утра. Что ж, еще один повод не ложиться спать и тусить всю ночь. Надо признать, что и посреди ночи у нас тепло и уютно. Можно подняться на Даймонд-Хэт и продолжать тусу с видом на океан. Луна в ту ночь была полная. Я уверен, что это не совпадение. Лафа, короче». В летнем театре у подножия горы всю ночь играли музыканты. Мы сидели на краю, болтали, выпивали, глазели на океан при свете луны. С юга шла приличная волна. Многие с рассветом собирались пойти на point Паник», покататься на доске. Отличная концовка для такого события — погружение в прародину, океан, из которого мы все вышли. Когда наступил условный час, мы стали слушать голоса в телефоне. «Мы — дети планеты. Все вместе пропоем ей хвалу, все как один. Настало время выразить нашу любовь, взять на себя ответственность хранителей земли, ревнителей святыни. Одна планета, планета едина» и так далее в том же духе. Чувствовалось, что оригинальный текст составлялся на каком-то другом языке, а мы слушали английский перевод». Кстати, можно было нажать кнопку на экране и прослушать текст на разных языках. Гупта упрямо выбрал санскрит, хотя сам говорил, что не понимает устный язык, но читать он умел, а потому утверждал, что текст изначально был написан или придуман на санскрите, возможно, тысячелетия назад, и что версия на санскрите звучала как первозданный язык. Мне стало любопытно. Я начал щелкать и нашел вариант на протоиндоевропейском. Почему бы и нет? Он похож на испанский. Потом перешел на баскский. Говорят, это живой, ископаемый язык. Но он тоже звучал как испанский. Правда, и тот, и другой какие-то странные. Звуки намного старше испанских. Древние, гортанные ноты. На какой бы язык я не переключался, повсюду слышал «мама-гея». Разумеется, «мама» — одно из самых древних слов, возможно, даже самое первое придуманное слово, когда маленькие дети старались что-то сказать, но выговаривать еще не могли, поэтому повторяли одно и то же, чтобы задобрить или поблагодарить великую благость, маячившую у них перед носом. Рог изобилие, источник тепла, прикосновений, любви и зрительного контакта — маму. Я в тот вечер даже всплакнул, впервые увидев общую связь всего со всем. Конечно, присваивать планете половые признаки неправильно, но мы в тот вечер опьянели от всемирного праздника любви. Все пели, ликовали, улюлюкали, словно оседлали большую волну, и я вместе со всеми кричал «Мамма-мия! Мамма-мия!» У людей первое слово всегда «Мой, моя, меня». Мне, мне, мне, благослови Бог итальянцев и всех, кто говорит на романских языках, за то, что зацепились за первичную фразу, одинаковую для всех языков. Я проверял на протоиндоевропейском. Там то же самое: мама мия, мама мия. Гениальный язык. Да, я немного объенял, поймал кайф. Голова закружилась. Подумать только, Глобальный момент, в который все разумные существа, услышавшие о проекте, совместно воздают хвалу планете под нашими ногами, на сфере, рождённой безграничной, многогранной без сферой, стоя на литосфере, наблюдая перед собой гидросферу и дыша атмосферой. Грандиозно. Однако малость абстрактно. Нет? Трудно разобраться в ощущениях. Попытка не пытка. Я лингвист и всегда пытаюсь подобрать нужные слова, но одних слов мало. Я все перепробовал, пил, как все, смотрел в лица людей на вершине. Все очень старались проникнуться, понимая, что происходит нечто необыкновенное. Поэтому некоторые вдруг залаяли и завыли, другие немедленно подхватили. Чем не момент повыть на луну, как стая волков? Вой — великолепный язык. К тому же мы от волков недалеко ушли. Мы их приручили, превратив в собак. А собаки превратили в людей нас. До этого мы скорее были орангутангами, одиночками, не умевшими работать сообща. Это волки научили нас, привили нам идею дружбы и сотрудничества. Поэтому мы выли на луну, обнимали рядом стоящих, если они не уклонялись от объятий, и собак смотрели во все лица, такие живые и настоящие. Я все время повторял «Мамма миа!» Люди так часто делают, когда охвачен восторгом. Еще я по привычке обнимал Грейси. Мы счастливы вдвоем. Все это продолжалось около 15 минут. Потом мы успокоились. Настало время спуститься с горы и танцевать под музыку остаток ночи. Правильно ли мы все сделали? Связались ли с каждым разумным существом на планете? Породили новую религию Земли, которая все изменит? Получилось ли у нас стать братьями и сестрами, единой семьей, чьё появление нам предсказали? Кто его знает? Мы пели, как жаворонки. Прекрасные птички, жаворонки. Все эти птичьи и звериные прозвища, которыми мы обозначаем свои действия и состояние души, вполне к месту. Все мы одна семья, как говорит новая религия. Любое живое существо на земле имеет те же основные 938 пар ДНК. Так что это не фикция. Что ж, мы спустились и танцевали до утра, пьяные от счастья. Когда небо посветлело и приблизился рассвет, мы разошлись по домам или кому-куда надо было в тот день. Музыканты играли попури братана Изи, израиля Камакави Ваоли. Somewhere over the rainbow, what a wonderful world. Душесчипательные гавайские шлягеры, которые мы напевали, расходясь по домам, не в силах остановиться потом весь день. Потом я читал, что людей по-настоящему проняло в момент, когда все в мире запели одну и ту же песню любви и преданности, как будто через тебя пропустили легкий электрический ток. Должен признаться, что сам я в тот момент ничего подобного не почувствовал. Наверное, был слишком пьяный или меня слишком отвлекала рука Грейси у меня на заду. Утром на «Поинт Паник» я поймал самую длинную в своей жизни левую волну, непрерывно напевая в уме мелодию братана Изи. «Воистину, как прекрасен этот мир!» Выскочил из-под гребня волны до того, как она закрылась, перескочил через нее в воздухе, зависнув в невесомости посреди сдуваемой ветром пены, не видя радуги над прибоем, потому что сам был внутри нее. Вот тут-то меня и проняло. Чувство явилось не по команде и не по графику. Благодать так не делает. Она целует тебя в неожиданный момент, почти случайно, но чтобы принять ее, нужно открыться. Может, так со мной и случилось, с небольшим запозданием после священной церемонии. Может, все дело в скольжении по волне. Как бы то ни было, ощущение пришло именно в тот момент, когда я, завис в воздухе и громко хохоча, шлепнул доской опенистый, шипящий задний скат волны. Получилось! Мамма миа!